— А вторая где? — Чего? — не поняла женщина. — Ну, если первая любовь, значит, и вторая по логике должна быть. — Так кто мужиков поймет? — У вас своя логика, у нас своя. Первая, может, и была, а потом чередою пошли, со счета сбился, помнят-то первое, потом стирается все. Костенко осмотрел маленькую комнату минчакова тщательно, Сначала сел на койку, заправленную серым одеялом, закурил, бросил спичку в стеклянную банку, вспомнив при этом от чего-то жену Загибалова и начал медленно по секторам исследовать минчаковское жилье. Митя Степанов, вернувшись из очередной своей командировки, рассказывал, как работают молоденькие девушки в охране президента США. Они, понимаешь ли, Слава, хорошенькие, что немаловажно, и поэтому на них любопытно смотреть. Но потом делается страшновато, когда их шефы сидят в зале переговоров, девушки кокетничают с прессой, милашки одно слово, но стоит хозяевам появиться, они меняются неузнаваемо. Все прежнее, и фигурки, и овал лица, и рот, только глаза делаются другими, и скулы замирают. Понимаешь? Глаза их перестают быть обычными, человеческими. Голову они не поворачивают. Лишь глаза, как на шарнирах, очень медленно контролируют свой сектор, кто бы ни попал. Журналист ли, ребенок, старуха, никакого выражения. Лишь напряженное ожидание опасности. Костенко попробовал так смотреть и с удивлением обнаружил, что эдакое разглядывание действительно позволяет видеть значительно больше. Сектор, он и есть сектор, изначально заданная конкретика. Поэтому сейчас, зябко поеживаясь в комнате Менчикова, печка не топлена, холоднее, чем на улице, Костенко начал шарнирить глазами. Стол, накрытый газетами. Газета районная, значит, центральная, не выписывал, хотя поди их сюда выпиши. Но районные получал. Интересно, подписался ли до конца года? Если да, следовательно, рассчитывал вернуться. На почте могут помнить, кому писал, от кого получал письма. Значит, почта. В столе один ящик, там видно посуда, ножи, вилки. Два табурета. Крючки, на которых висел гардероб, о котором рассказал Лазарев. Остался старый пиджак, такие в деревнях деды носят, с мятыми, обвислыми, Пуговица одна, но зато пришита накрепко. «Наверное, Тодава не может со мной связаться», — подумал Костенко. «Видимо, все установочные данные на Минчукова он уже получил». «Неужели Бобыль? Молодой ведь мужик» ни матери, ни отца. А Дина где? Интересно, Жуков запросил Магаран по поводу всех Дин там живущих. Толковый мужик, хорошо работает. Костенко поднялся с кровати, пружины тонко прозвенели. Подняв матрац, глянул, нет ли там чего, чисто. Открыл ящик стола, Две тарелки, три вилки, два ножа, большая ложка. Видимо, ей уже и сахар в стакане размешивал, и щихлибал. А вот латыш, подумал Костенко, комнату бы обжил. Уж про немца и говорить нечего. А наши забили деньгу и обратно сами себя люди теряют. Временность. Невосполнимо это, пропавшие годы. Надо всегда сразу же обживаться, Чтоб каждый твой ночлег на земле Остался в памяти радостью и красотой. От чего это у нас так? От неуверенности, что ли? Или от мятежности духа тянет все куда-то, тянет? Кто это сказал? Стихийные мы. Дерябин. Да, он. А что, тоже ответ. Да только верный ли? Пространство, пространство, так их и так, хотя, с другой стороны, на них в конечном счете надежда на пространство-то. Костенко припонял газету, на которой лежали ножи и вилки, увидел старый со следами конверт. Письмо Минчикову М. прислала из Магарана Д. Журавлева. «Портовая, 12, квартира, 7». Костенко осторожно открыл конверт. Письма не было. Адрес зато есть. Тут больше делать нечего. Вспомнит, что люди скажут участковому Гуськову, парень оборотистый сообщит в момент. Глава десятая «Журавлев Роман Кириллович», — медленно читал Жуков, — «ветеринар». 1939 года рождения, образование среднеспециальное, жена Диана, 1946 года рождения, образование, Костенко перебил его. Вы погодите про образование Диана? Сокращенно Дина, ну? Первая любовь, что ли? Спросил Жуков. Вы это имеете в виду? Это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 Что, думаете, старый паспорт потеряла, где штампик с менчаком стоял? «Надо мне вас в Москву забирать», — сказал Костенко. «Хорошо мысль чувствуете. Толковые помощники сейчас на вес золота в ВОЗ тащат, линию держат, мне, начальнику, спокойно. Заберу, право заберу». «Думаете, соглашусь?» «В Москву-то?» «Ни за что не соглашусь».